Глава 9 Я слышал, что у смертных есть странное слово «удача». И они объясняли абсолютно все жизненные перипетии. Сложные вероятностные совпадения, цепочку закономерных событий, логическое следствие из совершенных действий. У смертных все было проще. Тебе либо повезло, либо нет. Если исходить из данной терминологии, то нашему отряду очень и очень не повезло. Вот если бы нам удалось добраться до обители, другое дело. Против двух полноценных вратарей никакая собака не гавкнет. Теперь же приходилось рассчитывать лишь на себя. Ты можешь выкинуть нас в другой мир? Или в этот же, но чуть подальше? Спросил я хмуро. Я уже думал об этом, ответил вратарь, но не могу понять, что не так. В смысле? Попробуй переместиться. В ядро, ООНД, Фессфорд, куда хочешь. Я с недоверием посмотрел на него, но все же попробовал. И ничего. Прям совсем. Пыли у меня хватало. Чувствовал я себя тоже неплохо. Тогда в чем была проблема? Это нечто вроде алтаря, только с обратным эффектом, сказал Хмур. Он подошел к связанному джиггернауту и вытащил тряпку из его рта. «Что вы сделали?» «Штучку, с помощью которой мы засунем твой шлем тебе в задницу, ублюдок безжизненный!» — рассмеялся довольный пленник. «Если ты поможешь нам, то у тебя есть шанс остаться целым и невредимым», — вмешался Эфет. «А после я проведу тебя в любой из миров», — поддакнул Хмур. «Да пошли вы все! Ихарулы, и вратари!» Брат пожал плечами и коротко, без размаху, ударил пленника по щеке. Ищущий обмяк, а сам вратарь повернулся к пролеску, разглядывая приближающихся врагов. Их было много. Очень. Я смотрел на мелькающие фигуры в тенях могучих деревьев и все думал, сколько еще осталось смертных в самом лесу. А они все пребывали и пребывали, впрочем, пока не рискуя выходить на открытую местность. — Сколько их? — спросил я. — Сотня, по ощущениям. — Может, больше, — сказал хмур, привычно набычившись. — Но ищущих всего ничего. Считанные единицы. — Это наемники-обыватели, — подала голос Рис. — Из Шорона, ближайшего города. Для осады войска набирали там же. — Им же хуже, — достал орк огромный то ли топор на короткой ручке, то ли тесак. Появляющихся смертных тем временем становилось все больше. Им уже было тесно в пролеске. Я чувствовал нетерпение, исходящее от них. Страх, который они пытались заглушить рвущейся наружу злобой. И жажду наживы. Не знаю, сколько им предложили, но явно достаточно, если обычные обыватели готовы были напасть даже на вратарей. И, наконец, плотина, которая сдерживала бушующую реку, треснула. Смертных подгонял выкриками кто-то из ищущих, что прятался среди густых ветвей. Сам он не собирался вступать в бой. Но и обыватели не ринулись вперед, заполнив собой лук с цветными камнями. Сначала один из наиболее нетерпеливых воинов несколько раз ударил мечом по щиту, явно раззадоривая себя, и сделал пару шагов по направлению к нам. За ним также неуверенно, но неумолимо двинулась еще пара бойцов. Следом пошли остальные. Будто осколки льда в холодном море, отколовшиеся от громадного айсберга. И шаг за шагом они стали продвигаться к нам. С каждым пройденным метром держались все увереннее. С каждым новым глотком воздуха крича все громче. С каждой прожитой секундой становясь все быстрее. И в конце концов лавина накрыла лук. Обыватели бежали с единственным желанием убить нас. Их было много. тьма, что наползла на землю в виде киртцев. «Вы будете смеяться, но я погибну не здесь», — холодно заметил орк. Он действительно был спокоен. Меня это даже удивило и, признаться, восхитило. Перк немного дергался, но страх его был иного рода. Не за свою жизнь, а за нечто абстрактное, будто и не живое А вот девушку откровенно потряхивало, хотя внешне она держалась молодцом. Что ж, команда подобралась неплохая. Даже с учетом того, что они не вратари. «Брат, на тебе правый фланг», — сказал Хмур. «Делай, что хочешь, но не подпускай смертных к Харулам». «Легко сказать. Видимо, напарник почувствовал мое замешательство, поэтому я поспешил кивнуть ему и даже взмахнул мечом, будто разминая руку. действие лишнее потому что у нас не могли затекать конечности». Но подобное я только что подсмотрел у орка. Хотя, может, у него это было просто чем-то нервным. Хмур пошел вперед на ходу, кастуя заклинания. Нечто странное, вроде электрических разрядов, что пробежали по его телу и исчезли. Знакомое оружие эхо. Только в интерпретации настоящего вратаря смотрелось оно внушительнее. Во-первых, самого оружия было намного больше. да и оказалось больше моего раза в три. К примеру, на копье можно было насадить с десяток обывателей, еще бы и место осталось. Получится призабавное канапе. Или карате. Что-то точно получится. Я с удовольствием понаблюдал бы еще за братом. Смотреть, как сражается настоящий вратарь, то же самое, как подглядывать за созданием произведения искусства. Но у меня тут уже намечались собственные гости. поэтому я довольно быстро дважды скостовал оружие эхо. Вышло не в пример скромнее, чем у брата, зато по размерам стопки с двумя мечами, копьем, алебарда и булавой, были почти одинаковыми. Более того, я усилием воли удержал их, не пуская в бой, и те послушно замерли над землей. Надо же! Мгновение, еще одно. Вперед вырвался один из киртцев. Слишком быстрый, потому что от ближайшего соратника его теперь отделяло метров в десять. и чересчур увлеченный предстоящим сражением. Даже на две стопки с оружием, зависшие в воздухе, не посмотрел. Он бежал напрямую ко мне с перекошенным от ненависти ртом, будто я повинен в смерти всех его родных. Обыватель так увлекся своей злобой, что даже проскочил мимо проплывающих с двух сторон связок оружия. Впрочем, их я не собирался тратить на жалкого болвана. Пройдя смертного, те устремились к набегающей толпе, отрезая храбреца от возможного подкрепления. и передавая в мои руки. Я не хотел сразу использовать единственный свой козырь. Упоение было лишь на два применения. Если уж не получится разобраться с киртцем и так, то какой из меня вратарь? От первого выпада я смог легко уклониться. Уж слишком тот вышел незамысловатым. Зато и воин без труда также увернулся от моего меча. Пусть и тренировочный клинок бы доставил обывателю множество проблем. Я вообще недоумевал, на что надеялись наемники. Из всего воинства сносные доспехи были кирцев у 30 не больше. К примеру, оппонент оказался облачен лишь в нагрудник. Вряд ли тот ему существенно поможет. В довершении своих догадок я шагнул вперед и, что было сил ударил по противнику. Это не получилось похоже на натиск, который использовал пятый. Кирдец парировал удар, но моей мощи хватило, чтобы опрокинуть его на землю, хорошенько приложив по руке. Та явно отнялась. Воин схватился за нее, закатил глаза и завопил от боли. «Я не испытывал ни жалости, ни сострадания. Наверное, именно сейчас я был в большей степени вратарем, чем когда-либо». Меч очертил дугу и опустился на голову поверженного бойца. Клинок был слишком тупой, поэтому оставил лишь небольшой кровавый след. Зато хруст черепа возвестил о скорой кончине воина. Прогресс, шестьдесят пять из шестисот тридцати пяти. Пятьдесят очков за смертного? Недурно. Во мне даже проснулся какой-то нездоровый энтузиазм, который, слава Аганитету, удалось довольно быстро унять. Я вратарь не ищущий. Это они могут убивать направо и налево. Правда, насколько мне было известно, последних система повышала и поощряла совершенно другим образом, нежели нас. Прогресс — 115 из 635. Прогресс — 165 из 635. Прогресс — 215 из 635. Это оружие эхо дорвалось до хорошей драки. И сразу ошеломило наступающих. Что могли сделать обычные обыватели против зависших в воздухе мечей и копий? Лишь обороняться. Они сгрудились, сомкнули ряды, но набегающие сзади бойцы заставляли продвигаться вперед. Прогресс – 265 из 635. Прогресс – 315 из 635. Но подобное не могло продолжаться вечно. Мои заклинания не были так же хороши, как у хмура. Слева сейчас сверкали молнии, полыхал огонь и раздавались предсмертные крики. Я же с прискорбием глядел, как оружие эхо с каждым прожитым мгновением все заметнее замедляется. И более того, в надвигающейся волне смертных я увидел несколько пар рук, кастующих заклинания. А вот и ищущие. Я понимал, что теперь нельзя терять время. Именно сейчас атакующие обескуражены, сбиты с толку, но так будет не всегда. Скоро они придут в себя и перестанут топтаться на месте. Поэтому я рванул в самую гущу и, слабо разбираясь, кто где находится, стал наносить удары направо и налево. Прогресс 365 из 635. Прогресс 415 из 635. Прогресс 465 из 635. Оружие эхо уже почти не давало никакого эффекта. От выпадов копья увернулся бы даже увечный, а взмах меча отразил бы и слепой, лишь выставив перед собой клинок. Единственным препятствием на пути к Харулам остался лишь я. Мой тренировочный меч стучал под оспехом, по ходу ломал кости, отвешивал затрещины. Свободной рукой удавалось давать оплеухи наиболее активным товарищам. Почти сразу я использовал контратаку, уйдя от мощного рубящего удара. Прогресс 515 из 635. Прогресс 565 из 635. Наверное, меня можно было бы назвать успешно атакующим вратарем. Вот только противников прибывало, а кольцо вокруг стремительно сжималось. Я уже пропустил несколько серьезных ударов. Про вскользь говорить нечего. Кожаный доспех теперь красовался глубокими порезами и щербинами, а в одном из незащищенных мест на руке оболочка всеми силами пыталась затянуть рану, перекачивая туда пыль. Прогресс 615 из 635. Последнему обывателю я просто проломил череп ударом кулака. Но я чувствовал, что слабею. Не в смысле, что приходилось превозмогать боль отран ран, подумаешь тоже. Если в тебе не сделали огромную дырку, да вдобавок ты имеешь достаточно пыли, то оболочка себя залатает. Дай ей лишь время. Уровень развития пятый. Прогресс 30 из 1270. Наполнение пылью 67%. Доступно четыре очка распределения. Да, помню, одно из очков распределения я оставил в тот раз. Вот только радости данный факт сейчас не прибавлял. Я применил еще раз контратаку, однако на сей раз мой удар заблокировали. Оболочка пыталась одновременно восполнить ману, упоение и разобраться с ранами. Правда, последнее давалось с трудом, потому что разнообразных порезов становилось все больше. Я не мог отражать все атаки. Мне и так приходилось крутиться подобно волчку. Не знаю, правда, зачем этому зверю надо было вращаться вокруг себя, видимо, по той же причине, по какой и мне, чтобы его не уничтожили. Прогресс, 80 из 1270. Мне удалось убить еще одного, когда случилось то, чего я опасался больше всего. Того самого удара, способного в дальнейшем обеспылить меня». Я повернулся после очередного взмаха клинком и запоздало поглядел на практически влетающего в грудь кирца. В руке он держал острый, как язык ворчуна, меч. Броня не помогла, да и вряд ли она была способна выдержать такой удар. Оболочка вот еще посопротивлялась. Думаю, будь на моем месте сейчас обычный смертный, так клинок бы вошел до самой рукояти. Но тело вратаря приняло в себя треть меча. Я хотел сбросить надоедливого кирца, но на правой руке уже повисло несколько обывателей. А мгновение спустя то же самое произошло и с левой. Меня облепили со всех сторон и повалили на землю. Но хуже того, что тот самый кирдец с мечом явно намеревался сделать отверстие в моей груди еще больше. Пыль сыпалась из раны слишком быстро, заставляя сожалеть о драгоценных крупицах утрачиваемой жизни. Нам твердили с первого дня обучения, никогда не давайте себя убить. Боритесь до последнего. Ищущие не должны завладеть сердцем. Про обывателей там даже речи не было. И надо отметить, что я сопротивлялся как мог, но это лишь раззадоривало нападающих. Они сыпали ругательствами, отпускали шутки и с удовольствием глядели, как один из них круговыми движениями превращает мой кожаный нагрудник в труху. Вместе с самой грудью. А когда, казалось, до сердца оставались считанные сантиметры, небо исторгло огонь. Обрушившееся пламя за короткое мгновение превратило грозных насмехающихся воинов в обгорелые трупы с закопченной кожей и свалявшимися волосами. Хуже всего пришлось тем, кто был в доспехах. Шлемы прилипали к головам, нагрудники прожигали почти до костей. Что до меня? Во-первых, оболочки вратарей изначально намного устойчивее, чем у смертных. Во-вторых, стойкость работала всегда, хоть и выдавала скромные 15% сопротивления. Зато ко всем заклинаниям. Поэтому упавший огненный шар мне очень серьезного вреда не нанес. Нет, нельзя сказать, что я отряхнулся и пошел дальше. Зато в данный момент меня перестали убивать. «Вратарь, 20 уже!» — услышал я знакомый голос. Поднял голову и увидел подходящую рис. «Мне постоянно тебя спасать, что ли? Смотри, в привычку войдет». Я встал на ноги. Рядом заняли оборонительные позиции орк и девушка. Перк остался охранять пленника. Что ж, Харулы решили вступить в бой. Весьма вовремя. От девушки, правда, исходили странные эманации. Брезгливость, ужас и страх. Ну да, это ищущие обращаются лишь в горстку праха. А вот обыватели довольно красочно разлагаются, воняют, оставляя после себя свои жалкие хрупкие останки. Лишнее напоминание, что именно ты убил это существо. Мощное заклинание, которое, наверное, довольно сильно опустошило магические запасы девушки, охладило пыл нападавших. Атакующие на нашем краю замедлились, рассматривая оставшуюся обгорелую плоть от своих компаньонов. И битва переместилась на левый фланг. Там Хмур пока справлялся. Вратарь возвышался неприступной крепостью над грудой трупов. последние мешали новым атакующим те поскальзывались на телах съезжали наступая на мягкие податливые конечности карабкались на коленях по головам мертвых кровь и смерть все что царило там где совсем недавно была лишь синяя трава и разноцветные камни мы окрасили лук в багровые тона арис разбавила его огнем и припорошила пеплом прогресс 130 из 1270 Первый из вновь атакующих довольно глупо подставился. Второго встретил тесокорка, а рис выпустила несколько огненных шаров из посоха, заставляя кирцев плясать танец горячие подошвы. Я почти пришел в себя. По крайней мере, теперь с меня не сыпались горы пыли. Все раны, кроме той, что была на груди, полностью исцелились. Но вместе с тем я понимал одну простую вещь — врагов слишком много. До сих пор лес исторгал из себя наемников. Они пребывали и пребывали, маленькие создания, несущие смерть. И казалось, чем больше росли горы тел, тем яростнее становились нападающие. Ищущие вход ход битвы не вмешивались. Точнее, меня еще раньше поливали заклинаниями, однако совсем немногочисленными. И тот чертов алтарь где-то работал. Потому что мы, вратари, оказались прикованы к данному месту. Что, по большому счету, можно из этого заключить? В ближайшем будущем мы будем уничтожены. Точнее, мы уничтожены, а Харулы убиты. Стоило подумать об этом, как недалеко от нас раздался победный вопль. Я тревожно повернул голову и заметил, что хмур вяло отбивается от кирцев. В сочленение доспехов у плеча был воткнут кинжал, а на самом вратаре повис один из малышей. Правда, так и не зная, чего ему делать дальше с этим рослым, закованным в броню существом. Прогресс 180 из 1270. Мой последний убитый обыватель. Я понимал это четко, без криков, что заполнили лук, без лишних эмоций, что раньше бушевали внутри. И больше того, я даже был готов быть уничтоженным. Почти смирился. И именно в этот момент нападающие дрогнули. Напрасно ищущие кричали материли били тех кто бросился обратно в лес абсолютно все кирцы обратились в бегство правда испугались они не могучих вратарей и уж тем более не ищущих хорулов кирцев смутил звук что в одно мгновение заполнил собой все существующее вокруг звук рвущегося на части неба